Предвестие Весна 1953 года началась кончиной Сталина. Об этом событии нам не объявляли, но из-за зоны просочился слух, и растерянные лица охранников говорили о его основательности. Вскоре в задней комнатке нашей бухгалтерии или лесобиржи собрались вольно наемные. Начальник шпала завода сапожников, начальник биржи Панасюгин, начальник погрузки Нагребецкий, мастер погрузки Кубов. И из-за неплотно прикрытой двери послышалось, если вождь умер, то мы не должны расслабляться, впадать в уныние. А тут на завтра кто-то из вольных вбежал в бухгалтерию, запыхавшись, осведомился у Кубова. — Не говорили по радио, когда похороны Сталина? — Не слыхал, объявят. Коротко ответил тот, покосившись на работавших за столами заключенных. Сомнений не оставалось. Я сидел, уткнувшись в накладные, на отгрузку шпал, а в мыслях гудело. Все, свершилось, пришло начало конца мукам. Да, государственное истязание людей не может продолжаться вечно. Обожествленный вдохновитель зла, вот он, лежит бездыханно, и в лицо с ужасом глядят подручные. Что с нами теперь будет? Что бы ни было, но, увы, с верховного палача ныне все взятки гладкие Смерть уберегла его от возмездия народа. Выходи, строится, А это уже конец рабочего дня. Мы, покинув нашу бухгалтерию-больничку, где я, помощник бухгалтера и фельдшер, примыкаем к шпалопильщикам, штабелевщикам, грузчикам, которые уже построились пятерками. Конвоир в шапке с пятиконечной звездой, в тулупе и валенках, с автоматом за плечом заученным предупреждает. Внимание, бригада! Приходите в распоряжение конвоя. В пути не растягиваются. Шаг вправо, шаг влево. Считаем попыткой к побегу. Применяем оружие. Все, как почти пятнадцать лет назад, когда впервые услышал эти слова там, на Беломур-канале. Все и не все. Смотри, кругом снежно и морозно, будто и впрямь зима оттянет весенней свежестью. От пьянящего благоухания кружится голова. Мы идем в зону. Надо же, на ветке дерева у дороги распелась птица. Да так радостно через месяц в начале апреля выпустили кремлевских врачей вчера захлебываясь от праведного гнева газеты называли их английскими американскими и всякими другими шпионами сегодня пришлось известить всех и вся обвинения сняты обвиненные освобождены только не досчитались одного из двух узников с одинаковой фамилией коган умер в тюрьме потрясение было столь сильным а сопротивление души столь недостаточным что двухмесячное заточение Свело человека на нет. Освобождение врачей было первым ударом по сталинскому кривосудию конца сороковых – начала пятидесятых годов, первой ласточкой после сталинской весны. Дни побежали быстро. Уже вовсю звенело за окном весенняя копель, когда начальник биржи Панасюгин, войдя в бухгалтерию, с порога объявил «Наш министр арестовал вашего министра». Незадолго до этого было принято решение вольно-наемный состав лагерей передать введение Министерства юстиции, а заключенных оставить за МВД. «Как?» — воскликнул я, услышав обращенные ко мне слова начальника биржи. «Наш министр Берия!» «Вот-вот», — спокойно сказал Панасюгин. бери то и заберили, то бишь забрали. Вон оно, как пошли дела». Многие вольно я это видел когда-то в Краслаге, а теперь в Озерлаге, сочувствовали нам. Наш начальник биржи относился к заключенным выдержанно и ровно, не позволяя себе кого-нибудь унизить. Известие об аресте Берии взволновало меня. К горлу подступил комок, проступили слезы удовлетворения. Вот-вот летели мысли, палач номер два схвачен, он ответит за свои злодеяния. Но он же не один, надо судить и Сталина, и всех тех, кто стоял рядом, ожидая слов «обезвредить», «уничтожить». Миллионы заключенных жаждут правды и требуют свободы. В 1954 году лесобиржу закрыли, и меня вновь перевели на общие работы: заготовку штукатурной дранки, потом лесоповался, на кос. Те весенние летние дни стали свидетелями новых запоминавшихся событий. Однажды мы уже стояли у ворот зоны, готовясь выйти на производство, как вдруг появился его мрачное сиятельство свирепый начальник Мишин. Мы застыли, ожидая недоброго, но Мишин исподлобия нас оглядев, сказал, Пришло постановление об отмене ношения номеров, пришивающихся к вашей одежде. На это проявление заботы партии и правительства вы должны ответить ударным, высокопроизводительным трудом. Снять номера!» Бригады дрогнули. На лицах показались радостные слезы, глаза посветлели. Исхудалые люди ожесточенно, остервенело, торжествующе срывали с одежды лоснившиеся лоскуты, потемневшие от времени ткани с четко выписанными буквами и числами, швыряли их на землю. А Мишин хмуро смотрел на эти расправы с ненавистными озерными знаками. каково то ему сейчас было. Он переживал крушение дела, которому служил. Отмена номеров еще куда ни шло, но ведь понемногу стали освобождать. Да, освобождать врагов народа и закрывать лагеря. Это было сокрушающим громом, бедой, которую не все палачи смогли перенести. Вскоре после своего выступления по поводу номеров Мишин покинул особый 37-й лагпункт. Был слух, что он умер, другие утверждали нет, его назначили начальником пункта, где содержались уголовники, и там его убили. Другое необычайное происшествие с 1954 года было забавным. Я работал на лесоповале, в середине длинного трудового дня у нас бывал часовой перерыв на обед, и вот однажды, когда, поев баланды, мы мирно покуривали у таежного костерчика, к нам подсел Нарочно не придумаешь, наш конвоир и заговорил. Вот вы про меня думаете, такой-сякой мучитель, гад. Нет, на тебя погибели. Ай, все не так. Я ведь вас всех защищаю от лесного зверя, потому и автомат у меня. Мы же в тайге, тут бродят всякие медведи, волки голодные. Опять же и рысь может быть. Мы заверили, что без его ценной помощи всякие медведи могли бы помешать нам выполнить дневное задание. Конвоир покурил с нами и отошел на свое место успокоенным. Третье событие середины 1954 года было скорбным. На дальней лесной поляне прошел сенокос. Теперь на этом небольшом пространстве, ограниченном запретками, воткнутыми в землю палками, за которые выходить запрещалось, мы сгребали сено. И как-то в полдень вблизи от меня грянул выстрел, затем послышался слабый стон, второй, и стало тихо. На земле неподвижно лежал рабочий нашей бригады, рослый литовец в синей домотканной одежде. Видно, рачительным был хозяином в своей Литве, любил чистую работу, вот и решил пригрести к собранному им волку клочок сена, лежавший в сантиметрах в десяти дальше за предки. Протянул туда грабли и был убит при попытке к побегу. Нас после выстрела сразу вернули в зону, литовцы привезли вечером. Вот она, цена человеческой жизни у сталинских служак, многие из которых пытались убедить мир в том, что никаких перемен не должно быть и не будет. Говорили, что с приходом короткого сибирского лета охрана лагерей считает нужным застрелить одного-двух заключенных, чтобы остальные поостереглись пускаться в побег. В январе 1955 года, вскоре после того, как я, работая экономистом, составил и сдал годовой отчет, Начальник лагпункта Пономаренко, сменивший Мишуна, сказал мне, «Надо вам перебираться на облегченный режим. Готовьтесь в этап». 28 января в составе большого этапа я расстался с особым 37-м лагпунктом, где провел около 5 лет. Нас ожидал бывший особый первый пункт Озерлага. Введение в нем облегченного режима прежде всего выразилось в том, что к обозначению 0,1 приставили двойку. И теперь новое мое обиталище стало просто 201-м лакпунктом. За этим последовали другие неожиданности. Бросилось в глаза отсутствие надзирателей. Их подозревающие, ощупывающие, назойливые глаза уже не мелькали там и сям. Обстановка в зоне стала спокойнее. Людей постарше уже не гоняли на работу за зону. Они с наступлением весны все гуще рассаживались на скамейках у бараков, часами ведя неторопливые разговоры. Наработались люди, сейчас они более чем когда-либо жили надеждой на скорое свидание с родным домом, со своими близкими, с настоящим делом своей жизни, от которого их оторвали. Надежды не были пустыми. В середине 1955 года обитателей нашего 201-го стали освобождать из лагеря по 10-15 человек сразу. Культорг Владимир Андреевич Хриптов предложил мне работу в культурно-воспитательной части, кавыче, как ее сокращенно называли. Начальник лагпункта Сериков, с которым он через инспектора Охлопкова согласовывал свое предложение и мое назначение, хотел, чтобы я отправился работать на шпалозавод. Но тут его самого отправили на какие-то курсы, и новые начальники Чернобривка, за ним Семенихин, оказались более покладистыми, должно быть видя, что лагерное дело кончается, и незачем уже проявлять излишнюю строгость к без пяти минут вольному человеку. Так я стал работником той самой КВЧ, которую в зоне особого 37-го пункта не принимал всерьез. Теперь здесь было много дела по составлению и переписке четким почерком характеристик, выдававшихся на руки каждому освобожденному из-под стражи. Характеристики составлялись в положительном духе, многолетний труд следовало вознаградить хотя бы этим, и начальство подписывало их без возражений. Другой моей обязанностью являлось разборка поступившей почты. Затем я ее выдавал. Дневальный Маров через день привозил из ближайшего отделения связи полмешка, и около КВЧ собирались бригадиры, либо их посыльные. Память позволяла мне быстро, не глядя в списки, разложить письма по бригадам. Затем я раздавал стопки долгожданных весточек, нетерпеливо ждавшим глазам и рукам. Наконец, когда освободился библиотекарь, москвич Досковский, я принял в свое ведение и книгохранилище. В памяти осталось доброе знакомство с работавшим в КВЧ Аршотом Карповичем Айропетовым. Этот пожилой человек, хорошо воспитанный, отзывчивый, в не столь давние времена был парижским художником. Его искусство я смог оценить по прекрасно выполненному им в красках моему портрету, который берегу и ныне. Жил Ашот Карпович в Париже, работал, и вдруг пришла телеграмма о болезни матери, оставшейся в Армении. Любящий сын поспешил в родной Аштарак, если следовать выражению знаменитой латочки Георга Додохяна, и был схвачен охранниками сталинских порядков, затем препорожден в Сибирь. Айрапетян тяжело переживал свои воспоминания о лжи и насилии, жертвой которых стал, и старался не бередить раны собеседника излишними расспросами. С культоргом Хребтовым время от времени мне случалось ходить на воскресные прогулки в тайгу. Это была еще одна неожиданная, неслыханная после сталинская вольность. Установили, что в воскресенье выходной день для лагерников, и в такой день каждый желающий может без конвоя пойти погулять в окрестностях. Вернуться в зону следовало не позже пяти часов вечера, иначе объявят в побеге, тогда будет худо, могут безнаказанно пристрелить. Часов ни у кого из нас не имелось, а времени приходилось как детям расспрашивать случайно встреченных вольняшек. Однажды, выйдя из нашей зоны пораньше, мы с Владимиром Андреевичем прошли по лесу довольно далеко, и вдруг открылось невиданное зрелище. Посреди высокого и длинного забора с охранниками и вышками по углам странно, вызывающе, опровергающе зияли настежь распахнутые ворота. Мы вошли в начавший зарастать буйной травой просторный двор, заглянули в бараки. Зона была пуста, закрытый за ненадобностью, брошенный людьми и охраной лагпункт. Люди разъехались по домам, охрану куда-то переместили. Вот оно, до чего довелось дожить, что увидеть. Я поднялся по скрепевшим деревянным ступенькам на охранную вышку. Вот здесь еще недавно стоял часовой, оглядывая этот забор из желто-серо-коричневых досок, горбыля. Не собирается ли кто из контриков перемахнуть на волю? Тогда, ваше слово, товарищ автомат, бац, и нет коварного контрика. Все как положено, вождем. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Однако больше всего часовому хочется, чтобы скорее пришел сменщик. Говорили, что один из таких стражей как-то увидел в числе этапников, которых вводили в зону своего отца, после чего застрелился. Я еще раз окинул зону взглядом сверху. Сколько полуголодных, оболганных, бесправных заключенных каждодневно проходили через эти ворота, сколько жизней коротких и единственных висело на волоске, сколько страданий. И вот все отшумело, кончилось, какой-то день зла был последним, Да будет он для тех, ушедших отсюда, последним днем зла во всей их оставшейся жизни. Я медленно спустился с вышки к ждавшему меня Хребтову. Пойдемте, Владимир Андреевич, наверное, и вы насмотрелись. В другой раз тоже тайгой мы вышли к Чуне. Обычно перечисляют Бирюса, Ангара, Енисей, а про Чуну молчат. Но это одна из великих сибирских рек. Длина не то 1125, не то 1158, не то 1225 километров начинается в восточных саянах, сливается с бересой, образуя реку Тосееву, левый приток Ангары. Кроме большой протяженности красавица, не наглядеться на ее серо-серебристый простор, широко раздвинувший глухие таежные берега, мы с Хребтовым долго смотрели на диво, образованное сочетанием леса и воды. Потом он заговорился с каким-то встречным возчиком, а я увидел неподалеку, как в могучую реку впадает наша, недальняя, текущая за зоны речка Порчунка, и не мог отвести взгляда от слияния двух вод. Долгие годы трудной жизни начали сказываться. Меня все теснее охватывала нарастающая душевная усталость. Порой сквозь нее прокрадывались тоска и безразличие. Но, как утверждает старое китайское изречение, Потоки желаний смывают печаль. Я вспомнил, что уже довольно давно не занимался переводами из Аррани. Сейчас, в 1955 году, передо мной стояла задача окончательно подготовить русский стихотворный перевод произведений аррании Сделать это было нелегко. Ранее выполненные мной переводы следовало обработать столь тонко и тщательно, чтобы каждая четверостишая с одной стороны сохранила в себе мысль и глубину подлинника, а с другой стала частью русской поэзии. Постепенно в течение второй половины 1955 и первой 1956 такая работа осуществилась в отношении всех стихотворений Арани, Ар которые я постарался уже предварительно переведенными удержать в своей памяти путем ежевечерних повторений. Кроме стихов Арани, Ар мое внимание привлекал Коран. В конце лета 1955 года удалось тоже по памяти перевести 105-ю суру. Не ты ль видал, как твой Господь в своем возмездии суров сразил строптивого раба на вас, погнавшего слонов? Не он ли вдруг пресек поток неисчислимых вражьих сил? Их козни разве не Господь твой в заблуждение превратил? Он выслал стаи грозных птиц, их называют Абабиль, Они бежали по земле с ее лица, срывая пыль. Они взлетели в вышину, и над слонами, строясь в ней, на них не зринулись дожди каленых глиняных камней. И вот враги поникли, сохнутым. Возродиться не дано. Они, как мертвые колосья, где птицы выели зерно. Работая над своими переводами, я чувствовал, как вдохновение поднимало и освежало меня. И тут, в конце сентября, дневальный Маров. Привез мне с почты объемистую заказную бандероль. Это брат по моей просьбе заказал в Ленинградской публичной библиотеке пересъемку нужной мне рукописи и теперь прислал ее мне. Рукопись-то не простая, а золотая. В ней заключено громадное арабское сочинение XV века. Книга «Польс» об основах и правилах морской науки, исследованию которого посвящена моя будущая докторская диссертация. Книга «Польс» Нужна мне уже здесь, в лагере, чтобы в нее предварительно вчитаться. Нет уверенности, что перевод, начатый в Боровичах за полтора месяца до второго ареста, ныне может меня удовлетворить. Но как почти 200 страниц, списанных по-арабски, смогли проскочить мимо лагерной цензуры, которая даже в русских письмах всегда бдительно вымарвала неположенные строки, так это и осталось неразрешенной загадкой. Может быть, в лицо проверяющему повеяло свежим после сталинским ветром. Как бы ни было, я продолжал находиться в лагере для заключенных, и это требовало осторожности. Кто-то мог сообщить наверх о моих чернокнижных занятиях, пересъемку сделали белыми буквами на черных страницах, облегчив этим свою арестантскую участь. Непонятное, подозрительно. У меня могли бы отнять рукопись и выбросить, а самого вернуть с облегченного режима на тяжелый, чтобы выбить из головы дурь. Словом, для неспешного внимательного ознакомления с арабской рукописью я нашел укромное место в книгохранилище, которым заведовал. Поставил там столик с ящиком, где лежали моя бандероли-газета. Если во время разбора книги «Польц» вдруг слышались чьи-то шаги, рукопись мгновенно накрывалась газетой, и я превращался в прилежного чтеца последних известий. В январе 1956 года мои арабистические занятия временно прекратились. Углубление в толщу древнего сочинения потребовало обращения к словарям и сверки с выводами французского востоковедения. То и другое было пока для меня закрыто. Вчитываясь в книгу «Польс об основах и правилах морской науки», я неизменно помнил о большом значении, которое мой покойный учитель, академик Игнатий Юлианович Крачковский придавал этому выдающемуся памятнику арабской письменности. Его давнее желание увидеть книгу «Польс», исследованной и обнародованной, естественно, переплеталось с моим самостоятельно принятым решением. Однако сколько понадобится сил, чтобы, выжив, дойти до того часа, когда у меня будут развязаны крылья, и можно будет вплотную заняться начатым исследованием. 20 января 1956 года исполнилось ровно семь из десяти назначенных мне лет заключения. Уже 7 лет. Или еще только 7. Впереди целых три года, больше тысячи дней и ночей. Не то инспектор культурно-воспитательной части Охлопков, не то сам начальник лагпункта сказал, теперь зачеты рабочих дней, давно введенные за хорошую работу и примерное поведение, для уголовников распространяются и на заключенных по 58-й статье, то есть контриков. Услышав про это, я увлекся личной бухгалтерией, следы которой сохранились в моих бумагах. На дряхлом листочке почти стершаяся карандашом запись гласит «После сентября 1955 года у меня накопилось 207 дней зачетов, соответственно, этому конец срока моего заключения теперь не 20 января 1959 года, а 27 июня 1958 За октябрь прибавилось 10 дней зачетов, значит, конец моего срока уже 17 июня. За ноябрь 16 дней, конец срока 1 июня. За декабрь 8 дней, конец срока 23 мая. За январь 1956 года 20 дней, конец срока 3 мая 1958 года. И так в действительности остается быть подсвечкой, как выражались в лагере, имея в виду под стражей не 3 года, а чуть больше 2. Но зачеты ведь не последние. Так что великое мое сиденье подходит к концу: Лето зима, лето-зима, весна и. День 5 февраля 1956 года разрушил все эти упражнения с числами. Я что-то писал в книгохранилище, когда вошедший статистик спецчасти обратился ко мне. Здравствуйте, приветствую. Здравствуйте, Александр Федорович. Хотите что-нибудь взять, почитать? Да нет, по-другому вопросу. На вас пришло освобождение. Кровь прихлынула к моему лицу. — Голубчик Александр Федорович, вы шутите? — Этим не шутят, милейший, — наставительно проговорил статистик, и концы его пышных усов опустились. Потом он улыбнулся и докончил. Так что собирайте свои вещички и завтра на выход. В конце дня я сдал библиотеку, а утром 6 февраля простился с товарищами и подошел к воротам зоны. Охранник проверил справку угрюм и сказал «проходи». Как раз в этот миг в проходную зону вошел Сериков, только что вернувшийся со своих курсов. Он опять вступал в должность начальника лак лагпункта и, несомненно, отправил бы меня работать на шпало как намеревался год назад, но теперь власть его надо мной кончилась. Я зашагал по лесной дороге, направляясь к другому лагпункту, где надлежало получить развернутое свидетельство об освобождении. В свидетельстве значилось «Дело от 26.7.1939 года отменено». Всего одна строчка. По мысли ее составителей, она должна была возместить невинному человеку многолетний урон от неправедного судилища, от незаслуженных унижений и страданий. Не выразили даже сухого извинения, сожаления. Не обещают покарать виновных. Ладно. Уже хорошо, что остался жив. А что же написано в свидетельстве дальше? По делу от 27.04.1949 мера наказания снижена до фактически отбытого срока. Следовательно, был виновен, а милосердной власти простили. Собственно говоря, не простили, а пожалели. А еще дальше выяснилось, что и не пожалели. Лагерный служащий, подняв глаза от разложенных перед ним бумаг, деловито сказал мне, Вам ехать на север, вниз Енисея. Там будете жить на вольном поселении. В прокуренном голосе прозвучала усмешка. У меня потемнело в глазах. Из писем товарища по особому 37-му лакпункту Геннадия Воробьева, сосланного вниз Енисея, после отбытия срока, я хорошо знал, какие муки ожидают сыльного вместе, которые меня назвали. Шатаясь, я вышел из учреждения, где людям объявляли их судьбу, побрел к бараку, в котором размещались вызванные на освобождение из разных лакточек. В голове была пустая гулка. Потом, неспешно поднимаясь, выпрямляясь, начали бродить нестройные мысли. Я ходил и ходил по площадке у барака. Хорошо, что люди попрятались от свежего дыхания февральского морозца под крышу. Залезли на нары. Можно спокойно думать, всматриваться в пробуждающиеся мысли. Врач с 201-го лагпункта, крымский татарин Фатих Османович Атаманов, помог мне пройти переосвидетельствование. Медики решили, что север для меня противопоказан. После этого писарь-охранник дописал внизу свидетельство об освобождении. Следует Шамахинский район Азербайджанской ССР. Ладно, считайте, что упекли меня в глухое горное село. Я же направляюсь в столицу района, город Шамаху, а оттуда в Ленинград. Для моего сердца это была уже весть, сменившая многоликое предвестие. Дальше неспешное продвижение к окончательной свободе, растянувшееся на февраль и март. Лагерное начальство неохотно расставалось со своими жертвами. Нас перевезли в Костомарова, где еще гоняли на какие-то лесные работы. Но вот и тайшет, столица особых закрытых режимных зон. Перед последней лагерной ночью, ожидавших освобождения, зачем-то поместили в барак для особо опасных преступников. Он находился в дополнительной загородке, устроенной внутри тщательно охраняемого лагпункта. Войдя, мы увидели, что верхние и нижние нары заняты готовившимися ко сну людьми. Пожак, рослый человек с решительным лицом, вышел к нам навстречу, оглядел, потом обернулся к своим и произнес. — Вы слушайте меня. Этим, кто пришел дать место на нижних нарах, и кто их тронет, тому сниму голову и чтобы у них мешки, чемоданы были в целости. Всем ясно?» Потом он вновь посмотрел на нас. «Вы, старики, можете спать спокойно. Все будет в порядке». 4 апреля 1956 года поезд «Лена-Москва» помчал меня на запад. За вагонным окном летело к востоку знакомая, памятная, незабываемая тайга. Отставали, теряясь вдали. Тысячи таежных верст.